Рассказывает Алексей Васиков. Бабушка Нина все первые дни в доме милосердия лежала в палате. Когда предложили выезжать есть в столовую, засмущалась. Я зубы дома забыла, думала, не понадобится. Потом подкрасились и сделали прическу. Сегодня гуляем, раскрашиваем и подтягиваем чай с мятой через трубочку.